Песчаные замки. Странные изгороди растут на полуострове Пойнт-Рейс, что затертым отпечатком пальца прижался к калифорнийскому побережью. Странные виды непрерывно испаряются из поля зрения или подходят вплотную здесь, где белые средневековые португальские маслобойни возникают внезапно в нежных объятиях кипарисов, а потом исчезают, будто на самом деле их и не было никогда. Ястребы кружат в небе, как потерянные пружинки от старых железнодорожных часов. Ищу точно идущие где-то внизу питательные белки, чтобы камнем упасть на них и хронологически сожрать. Я не часто приезжаю на полуостров Пойнт-Рейс, потому что, сказать по правде, мыслями обращаюсь к нему редко. Но если приезжаю, мне там всегда хорошо. Если хорошо – правильное слово, когда едешь по дороге, очерченной изгородями, похожими на кладбище что теряются в полурассеянной, полуртутной призрачной плотности. Обычно под конец я оказываюсь на конце полуострова. Место называется пляжмакклюра Там есть парковка, где можно оставить машину, а затем приятно прогуляться вниз по плавному каньону на пляж, вдоль маленького ручья. В ручье растут роскошные водяные крессы. Шаг за шагом исчезаешь за поворотами каньона, по пути встречая массу необычайных цветов, а потом, наконец, добираешься до Тихого океана и потрясающего пляжа. Он как фотография, если бы во времена Христа были фотоаппараты. И ты теперь внутри этой фотографии, только иногда приходится щипать себя, чтобы убедиться, что ты и вправду там. Помню, как-то днем, много лет назад, я поехал с другом на Пойнт Рейс, и сознание мое подстроилось к этим местам. И пока я смотрел на изгороди, мы все больше углублялись в полуостров, который, само собой, слоями абстракции и близости разворачивался под ястребинными кругами. Мы припарковались у пляжа Макклюра. Я очень ясно помню, с каким шумом парковалась машина. Она страшно ревела. Там стояли еще несколько машин. Даже когда наша машина припарковалась и совсем затихла, она по-прежнему ревела. Мы постепенно спускались, и в каньоне извивался теплый туман. сотни футов впереди Все терялось в тумане и в сотни футов позади все терялось в тумане мы шли в отсеке между двумя амнезиями со всех сторон нас окружали притихшие цветы их как будто нарисовал неизвестный французский художник 14 века мы с другом долго не разговаривали может наши языки вплелись в кисточки этого художника я разглядывал водяной крест в ручье на вид он был богатый каждый раз видя крест что бывает нечасто, я думаю о богачах. По-моему, только они и могут позволить себе крес. Добавляют его в экзотические блюда, а рецепты прячут от бедняков в сундуках. Внезапно каньон повернул, и мы увидели пятерых красивых мальчиков в купальных костюмах. Мальчики хоронили в песке пятерых хорошеньких девочек. Все они были выточены из классического калифорнийского телесного мрамора. Девочки пребывали на разных стадиях захоронения. Одну похоронили целиком, и над песком осталась только голова. Она была очень красива. Длинные черные волосы растянулись по песку, будто у нее из головы текла какая-то темная вода, может, нефритовая. Девочкам очень нравилось, что их хоронят в песке, как и мальчикам, которые этим занимались. Подростковая кладбищенская вечеринка. Все остальные занятия им уже наскучили. Вокруг валялись полотенца, пивные банки, пляжные сумки, остатки пикника и так далее. На нас они почти не обратили внимания, и мы пошли дальше, к Тихому океану, где я мысленно ущипнул себя, чтобы убедиться, что я все еще в этом фотоснимке на Христовом приводе».